Финдроид Избранник башни Книга шестая Тауэр Эдишн Глава первая Нижние слои инферно Стоило понять, где именно я оказался, как внутри все рухнуло. С демонами, как капитан ордена ласточки, я был знаком не понаслышке. И когда я впервые попал в другой мир, то чуть было не стал жертвой одной такой твари. Спасла меня одна молодая колдунья, которая затем же перерезала мне глотку. Но это старая история, и она к делу не относится. Инферно был не столько миром, сколько целой прослойкой реальности, находящейся на рубеже вселенной со своими законами и структурой. Грубо говоря, Инферно можно разделить на два уровня – верхний и нижний. Верхний – место, где обитают демоны, с которыми нередко приходится сталкиваться обитателям иных миров. С Нижним Инферно все обстояло куда сложнее. Здесь нет света как такового, весь он остался там, наверху, и твари, что обитают в этом мраке, гораздо страшнее, чем их собратья, живущие выше. Древние демоны, титаны и прочие создания, которых невозможно вообразить, сила которых сопоставима с силой богов. «Почти готово», – сказал мой собрат по несчастью, прожаривая кусок демонского мяса на костре. В роли последнего выступал бедняга Фокс, которому не пришлось по душе места, где мы оказались. Не прошло и двух минут, как новый знакомый вручил мне кусок поджаристого шашлыка из демона. Мы не боялись использовать огонь, поскольку Ультиас укрыл нас чем-то вроде шалаша, созданного из множества черных шипов. Я так и не понял, являлись ли они частью его тела или чем-то иным. Очень напоминала магию тени, которой обладала фия, но какого-то запредельного уровня. А ты не будешь? Предпочитаю свежие!» Ухмыльнулся он, демонстрируя свои острые как бритва зубы. Ультиас был поистине жуткой тварью, сошедшей с экрана какого-нибудь ужастика. Но внешний облик – это полбеды. Я отлично ощущал его ауру и был почти уверен. Тот вдвое, а то и втрое сильнее меня. Это как оказаться в клетке с тигром. Он может вести себя ласково и дружелюбно, а в следующий миг рвать тебя на куски. В животе в очередной раз забурчало, и я, отломив ломоть жареного мяса, забросил его в рот. Если не считать тот случай, когда я напился демонической крови, я впервые попробовал мясо демона. Оно было жестковатым, но вполне себе съедобным. Его бы немного посолить и поперчить, и вообще замечательно. Значит, ты знаешь, как выбраться отсюда. Решил я перейти к делу. Знаю. А почему сам давно не сделал ноги? Отсюда нелегко выбраться. Иначе титаны и князья Инферно время от времени наведывались бы во внешние миры, полностью их опустошая. Чтобы уйти, нужен ключ. «Какой?» «Этот подойдет», — он указал на мечу моих ног. «Если воспользуешься им, то сможем вернуться домой». «Не верю этой твари», — хмыкнул Эгос. «Я тоже, но боюсь, выбора у меня особо нет». «А как тебя сюда занесло?» — решил поинтересоваться я. «Не думаю, что он скажет мне правду, но узнать не помешает». «Недооценил одного паренька». «Мы были с ним связаны, и он не мог убить меня и выжить сам». Воспользовался моментом, ослабил, а затем отправил сюда. «Но ничего, мы с ним еще поквитаемся». «А что насчет тебя? Как ты ухитрился провалиться в пустоту?» Я победил несущего свет. Кажется, от моего ответа собеседник поперхнулся. И он перед тем, как отбросить копыты или что-то у него, затянул меня куда-то. Как я теперь понимаю, в пустоту. «Время покажет, соврал ты или нет», усмехнулся Ультиас. «Пока отдыхай. Скоро мы отправимся в путь». Я понял, что со мной что-то не так почти сразу, как выбрался. Но в тот момент мне было не до самокопаний. В начале нападения демонов, затем встреча с Ультиасом. Теперь же, когда у меня есть минутка побыть наедине с самим собой, я осознал, что у меня есть серьезные пробелы в памяти. Некоторые фрагменты моей жизни были буквально стерты, и самое страшное, я не знал, какие именно. Может, я и выбрался из пустоты, но та отхватила от меня кусок. Но главное, я помнил. Катрина. Она была лучом света в пустоте, позволив сохранить собственное я. Я вернусь. Обязательно вернусь. Откуда тут постройки? Поинтересовался я у кома. Из-за окружающей это место тьмы рассмотреть, что именно находилось вокруг, было проблематично, но порой я отправлял небольшие тусклые огоньки в стороны с целью рассмотреть тот или иной объект. Ультиасу мое любопытство не нравилось, но он отлично понимал, что я в отличие от него тут не слишком хорошо ориентируюсь. Пусть я и наполовину вампир и неплохо вижу в темноте, но это ни капли не поможет, если света как такового тут нет вообще. Ни луны, ни звезд. А ориентироваться лишь на слух я не умел. Посмотреть же тут определенно было на что. Это на первый взгляд тут все выглядело пустынным. На деле же тут имелись немыслимого величия дворцы, от которых мало что осталось. Башни, уходящие в небеса, настолько огромные, что чтобы обойти их, потребовался бы не один день. И я видел лишь крупицу всего, что было скрыто во мраке». «А сам, как думаешь?» – усмехнулся проводник. «Я не верю, что демоны могли их построить». «Могли, но не те, что охотятся на нас». Ультиас резко вскинул руку, и где-то совсем близко раздалось множество нечеловеческих криков, полных боли. Похоже, он убил еще несколько десятков оголодавших монстров, заметивших свет. Он прикрывал нас каким-то заклинанием, сильно ограничивающим радиус, на котором светящийся шар над моей головой был виден окружающим. «Принято считать, что до прихода отца в этом мире почти ничего не было». Лишь полчища монстров, жрущих друг друга. Но это не так. Тут существовало множество цивилизаций, но свет все уничтожил. Лишь руины остались на периферии воздвигнутого нового королевства. А кто-нибудь из... строителей еще жив? Разумеется. Кто, по-твоему, такие князья Инферно? Назад! Резко воскликнул Ультиас, и тут же из тьмы к нам выскочило существо. На первый взгляд оно не выглядело очень уж опасным. Худое тело, морда чем-то напоминающая крысиную, только с горящими алым пламенем глазами. Словно вопросительно взглянув на нас, прокаркало оно. Казалось бы, просто демон, но мой сопровождающий явно напрягся. Да и у меня от одного взгляда на эту морду по спине пробегали мурашки. Самое странное, я почти не ощущал давление его ауры. «Вниз!» – внезапно крикнул Эгос. Я пригнулся, а в следующий миг над моей головой пронеслась когтистая лапа. Все это произошло настолько быстро, что если бы не предупреждение моего альтер-эго, я бы лишился головы. «Что за...» Только и успел пробормотать я, а в то место, где мгновение назад был противник, выстрелил шипкома. «Не ранен?» «Нет! Что это за тварь?» Я вскочил на ноги и закрутил головой, пытаясь понять, куда делось то существо. «Оно очень-очень быстрое!» «Да я заметил!» Буркнул себе под нос, активируя доспех боли. Тот мгновенно закрыл мое тело, а в руке оказался божественный клинок. Вот только своей следующей жертвой таинственное существо избрало вовсе не меня, а Ультиаса. Тварь буквально выскочила из-под земли, окутанная тьмой как плащом, ее когти вонзились в спину Ультиаса, разрывая черно-красную плоть. Вместо крови у того оказалась странная черная жидкость, а из его ран шел едва заметный черный дымок. Ком зарычал от боли, резко развернулся, используя шипы, но те пронзили лишь воздух. Монстр также ловко испарился во тьме, не оставив после себя и следа. Разозлённый ком решил атаковать по площади и во все стороны ударили тысячи, может даже десятки тысяч копий, которые могли бы разорвать в клочья целую армию. Но, судя по тому, как был напряжен мой провожатый, атака цели не достигла. «Что это за тварь?» — крикнул я. «Понятия не имею!» — огрызнулся Ультиас. В следующий миг неизвестный враг атаковал вновь, на этот раз уже меня. Да так быстро, что я едва-едва успел отреагировать. Он чуть ли не из воздуха возник прямо передо мной вновь целя в голову. Сдалась она ему. Встретил я врага горящим золотым пламенем клинком, но противник оказался проворнее и не только уклонился, но еще и успел вонзить свои когти мне прямо в бок, сумев пробить доспех боли, а затем отпрыгнул и издал странные звуки, напоминающие смех. Пока тот стоит на месте и не дергается, я решил действовать. Цепи агонии! Но что-то пошло не по плану. Вместо цепей, что должны были как минимум поранить врага, а в лучшем случае обездвижить, левая рука взорвалась вспышкой боли, которую даже Эгос не смог подавить. Мне на кожу словно раскаленную лаву вылили, при этом сама рука внешне была в порядке. Крысомордый заметил, что я дал слабину и вновь атаковал. Ультиас выставил на его пути свои шипы, выскочившие из тени на земле, но враг прошел сквозь них, словно тех и не было. «Если позволишь, я вмешаюсь!» За мгновение до того, как тварь достигла меня, рядом возник Эгос и полоснул того когтями. Целил в горло, но промазал и лишь поранил плечо. Но этого было достаточно, чтобы враг потерял концентрацию и отвлекся на новую угрозу. Я уже пришел в себя и также не стал упускать возможности и со всей силы нанес удар левым кулаком в крысиную морду. Его голова буквально взорвалась от сокрушительного удара, а я опустился на одно колено, борясь с болью в боку и руке. Эгос покинул мое тело и теперь я едва сохранял сознание. Зарубка на будущее. Одновременная материализация эгоса и использование доспеха боли – это очень-очень плохая идея. К счастью, моя темная половина почти сразу растаяла в воздухе, а в следующую секунду я почувствовал облегчение. Хорошая работа! похвалил меня провожатый. Я тем временем вонзил клинок в мертвое тело не столько, чтобы убедиться, что тот мертв, сколько для поглощения крови. Клинок исправно выдал мне не слишком большую порцию, но этого хватило, чтобы залечить часть ран. Ты как? спросил я. Ты про рану! «Плохо, но бывало и хуже. Тут хватает существ, способных наносить ранения на уровне души, так что будь осторожнее», – предупредил он меня. «Такие способны даже Бога убить, если он будет слишком самонадеен «Буду знать», – кивнул я, деактивируя доспех боли. «Кровь мертвого врага помогла заживить большую часть ран, кроме одной, та, что на боку. А долго они заживают». «У кого как?» «Если ты слишком слаб, то могут остаться навсегда!» На его зубастой пасти возникло нечто вроде улыбки. «Он прав. Рана скверная, Восстанавливается, но очень медленно. Регенерация чуть выше, чем у обычного человека». «Плохо». «Нам надо двигаться дальше», — объявил Ультиас. «Может, твой источник света я и могу скрывать?» Но вот свежую кровь местные обитатели почуют довольно скоро. И хорошо, если это будет какая-нибудь мелочь. Она лежала рядом со мной, такая прекрасная. Длинные золотистые волосы струились по обнаженным плечам, а в ее золотистых глазах была только нежность и любовь. «Тебе уже пора», – немного печально улыбнулась она. «Но я не хочу возвращаться», – ответил ей. «Мне было хорошо в этом месте. Никаких проблем, никаких забот, лишь умиротворение и счастье. Я чувствовал себя свободным от всех забот». «Извини, пока ты не можешь остаться, но я буду тебя ждать». Она потянулась ко мне, мягко взяла мое лицо в свои руки и, подавшись, вперед поцеловала. А в следующий миг я почувствовал острую боль в боку. Так что пришлось открыть глаза. «С возвращением из мира грез!» Поприветствовал меня Эгос. «Знаешь, меня крайне напрягают твои сны в последнее время!» «О чем ты?» Мысленно спрашиваю у него. «Не знаю, как описать. Тебя в эти моменты словно нет тут. Ты же помнишь, что я говорил про влияние на сновидение? Так вот, конкретно в это я не могу попасть или как-то повлиять на него». Это начинает меня порядком напрягать. Расслабься. Я просто сплю, ответил ему, ловя себя на мысли, что плохо помню, что именно мне снилось. Кажется, это была Кэт и в то же время не она. Это просто сон, не более. На-на. Неожиданный приступ кашля заставил согнуться пополам и схватиться за распоротый бок. Острая боль почти сразу ушла, спасибо Эгосу, но дышать все равно было тяжело. «Плохо выглядишь», – подал голос Ультя, зажигая собственный светляк, который в отличие от моего голубоватого или изредка зеленого был красным. Я лишь поморщился, поднимаясь на ноги. Все тело занемело отлежание на холодной твердой земле, и теперь нужно было немного разогнать кровь по венам, Слегка потянув руки и ноги, осмотрел ноющий бок. Рана определенно заживала, но происходило это крайне медленно. «Сам знаю», – буркнул я в ответ, доставая из импровизированной сумки, сделанной из рваной куртки, кусок жареного мяса. Понюхал его, вроде еще не испортилось. Затем со спокойной душой откусил от него кусок. Живот довольно забурчал, обрадовавшись пище. «Отдохнул?» «Немного», — ответил я своему проводнику. «Долго еще?» «Сложно сказать», — задумался Ультиас. «Тут нет ориентиров. Я лишь знаю, что нам нужно двигаться в том направлении». «А если мы будем туда идти месяцы?» «Будем идти столетия, если понадобится». Услышав ответ, я лишь выругался. «Столетия? Нет у меня столько времени!» «Что ты делаешь?» – поинтересовался Ультиас, наблюдая за тем, как вывожу на песке какие-то линии и что-то пишу. Пытаюсь структурировать мою память, найти пробелы, оставленные пустотой. А пробелов оказалось куда больше, чем я думал. Начинал я свою схему с Катрины, ее я помнил хорошо, по крайней мере мне так казалось. От нее уже вел несколько других линий, пытаясь выстроить схему собственной памяти. Рядом с Кэт я почему-то видел какого-то старика, сильного, я бы даже сказал могучего, но кто он не имел ни малейшего понятия. Точно не отец того я помнил. Прости, в этом я тебе не помощник. Моя память завязана на твою. Приходилось вспоминать или выстраивать логические цепочки одному. Некоторых людей я помнил только по лицам, других только по именам. К примеру, я хорошо помнил черноволосую, короткостриженную девушку, помнил, как мы с ней плавали в каком-то пруду, но не помнил имя. И наоборот, к примеру, я точно помнил имена Кая и Ролл, и что с этими людьми было связано что-то важное, но я не имел ни малейшего понятия, кем они мне приходились». Ладно, буду надеяться, что все это временно, и к моменту возвращения я восстановлю большую часть пропавшего. Мы шли вот уже неделю, если верить моим внутренним часам. Они запросто могли врать, ведь в этом месте царила вечная ночь, но я был склонен верить им. Пару раз мы сталкивались с большим скоплением демонов, но благодаря способностям ультиаса без проблем продвигались вперед, оставляя за собой целую гору трупов. Пару раз после такой бойни я использовал опустошение, немного улучшая состояние здоровья. Рана все еще давала себе знать. С крыса мордым больше не сталкивались, но наткнулись на какое-то существо размером с гору. К счастью для нас, оно почти никак не отреагировало на путников, безразлично провожая нас взглядом. Самих глаз исполинского чудовища я не видел, но чувствовал его взгляд на себе. Единственное, что я смог вырвать из мрака, это часть ладони чудовища, огромная, словно небоскреб этажей 20-30. Неприятное это чувство, и я выдохнул с облегчением, когда мы ушли на достаточное расстояние. Рана все еще беспокоила, но гораздо меньше, чем раньше. Когда вернусь, похвастаюсь Кэт своим новым и, наверное, единственным шрамом. Но больше всего меня волновало совершенно иное – татуировки. В тот момент, когда я использовал цепи агонии, почувствовал острую боль в руке, а когда впоследствии глянул на нужную фразу, написанную на старом языке, то попросту ее не обнаружил. После использования татуировка обычно тускнела, но не в этот раз. Символы попросту исчезли, словно тех и не было. А через пару дней пропала и другая. К счастью, одна из тех, что мы так и не расшифровали, а как следствие и не использовали. Но сама тенденция мне категорически не нравилась. То ли сумеречная библиотека отреклась от меня как библиотекаря, то ли произошло что-то еще. «Мы почти пришли!» Неожиданно объявил Ком, заставив меня вырваться из собственных размышлений. «Уже?» – не поверил я. «Да!» – ответил он, а затем неожиданно впереди из мрака показалась белоснежная каменная стена. Она уж очень сильно контрастировала с остальными постройками. Те по большей части были либо серыми, либо черными, а эта гигантская постройка была построена из белоснежного мрамора. «Что это?» Спросил у проводника, подходя к постройке и касаясь рукой камня. «Еще один реликт старых времен. Вскоре после того, как вокруг башни были созданы новые миры, и боги вместе с отцом активно начали населять их жизнью, другие боги решили бросить вызов обитателям инферно». «И чем все закончилось?» А сам как думаешь», – усмехнулся Ультиас. «Было буйня». Те боги сгинули тут, но успели прихватить с собой достаточное количество демонов и даже нескольких князей. На что толку? Их нет, а это место по-прежнему существует. Но все это не важно, ведь они оставили выход, возможность вернуться наверх. Ультиас махнул рукой, и мы продолжили путь, но теперь уже вдоль стены. Шли долго, лишь изредка бросая друг другу по паре слов. Ультиа смог ограничить видимость пламени, что освещало мне дорогу, но не мог сделать того же со звуком. Разговором мы бы выдавали себя. Так молчаливое путешествие за неделю стало привычным. Идти пришлось долго. Чем бы ни являлась белокаменная постройка, она была огромной, как и все тут. Усложняло все еще и то, что радиус нашей видимости едва ли превышал десяток метров. В какой-то момент я даже попросил устроить привал, во время которого съел свой последний кусок мяса. Наконец, впереди показалась белокаменная лестница и массивная металлическая дверь, покрытая магическими символами, часть из которых вообще была на старом языке. «Мы пришли!» – объявил спутник, когда мы оказались перед дверью. «Тебе нужно просто поднять над головой меч и объявить!» «Маркасат Аркрантон Сайрем» «И что это значит?» «Отворитесь врата перед вашим хозяином, если переводить грубо!» «Понятно», – кивнул я. «Осторожнее! Как только мы откроем врата, то перестанем быть ему нужными. И сам понимаешь, сейчас мы с тобой не в лучшем состоянии, чтобы воевать с подобной тварью!» «Не паникуй раньше времени. Я тоже ему не доверяю, но в случае чего у нас есть врата забвения...» «Они все еще у меня на руке и готовы к использованию. Если он выступит против нас, то мы просто разрежем его на мелкие кусочки». «Очень на это надеюсь». «Немедли». Я сделал шаг вперед и достал божественное оружие из ножен. Маркасат Аркрантон Сейрем!» громогласно объявил я, и тут же земля под ногами вздрогнула. Лезвие клинка вспыхнуло ярче обычного, освещая все вокруг. Пришлось щуриться и отводить взгляд, уж слишком невыносимым было золотистое пламя, играющее на мече. Символы на двери также вспыхнули, а затем створки поползли в стороны, пропуская нас внутрь. «Да!» – прорычал Ультиас, а на его зубастой пасти появился довольный оскал. Меч резко потух, а двери неторопливо стали закрываться. Вперед! Не стой столбом!» Бросил он и одним скачком оказался по ту сторону закрывающихся дверей. Я также поспешил следом, оказываясь внутри. Светляк над моей головой развеялся, стоило только оказаться внутри белокаменной постройки, но мрак окружал нас недолго. Буквально через секунду зажглось множество факелов с голубым пламенем, освещая просторную залу. «Можешь радоваться, Максимилиан Готхард! «Мы сделали больше половины пути к нашему спасению. Здесь демоны и владыки инферна нас не достанут, но не расслабляйся. Это место слишком долго было окружено тьмой, и даже самый крупный костер рано или поздно тухнет, а после остаются лишь угли». «Да он просто философ», — фыркнул Эгос. «Ультиас, я хочу задать тебе очень важный вопрос». И что же ты хочешь знать? Заинтересовался мой проводник и демонстративно размял свои длинные пальцы. Ты собираешься меня убить, как только мы выберемся? Возможно, даже и глазом, не моргнув, ответил тот. А я о чем говорил. Не слишком хорошая благодарность с твоей стороны, покачал я головой, попутно пытаясь придумать стратегию боя. Ультиас селен, в этом нет никаких сомнений ведь некогда он был одним из богов, входящих в совет. Но сейчас тот ослаблен, и если правильно выстроить стратегию боя, то у меня есть шансы на победу. Благодарность? Без меня ты бы не продержался тут слишком долго. Рано или поздно тебя бы навестил один из владык, и тогда твоя смерть была бы долгой и мучительной, возможно, растянутой на тысячи лет. Я же спас тебя и могу убить быстро и безболезненно. «Как мило с твоей стороны!» — криво улыбнулся я. «С другой стороны, я могу и пощадить тебя. В тебе почти нет света, к сожалению. Едва ли я смогу насытиться, сожрав тебя. Не похож ты на бога. Даже на одного из младших не тянешь. Что уж говорить про старших? Говоря откровенно, я сомневался, что ты вообще способен открыть дверь». «И что теперь? Будем сражаться?» «Я бы предпочел отложить это», – поморщился он. «Я не бывал тут, так что не знаю, что ждет нас в этом месте. Вдруг будет еще одна дверь, которую я сам не открою». «Как мило! Так тебе все-таки нужна моя помощь. В таком случае пообещай, что не станешь покушаться на мою жизнь, и мы продолжим путь. Выберемся вместе, а затем разойдемся своими путями. Что скажешь?» ком задумался. Провел когтистыми пальцами по вытянутой морде и острым зубам. «Боюсь, что не могу этого сделать. Видишь ли, я весьма серьезно отношусь к обещаниям. А еще я голоден. Ты даже не можешь представить, насколько сильно. Мне нужен свет, чтобы восстановить силы». «В таком случае у нас проблемы. Ведь я не собираюсь становиться закуской». «Ты ведь планировал это с самого начала?» «Да», — не стал лукавить ком. «Прибывание тут негативно сказывается на таких, как мы. Свет со временем тускнеет, а его у меня и так осталось совсем чуть-чуть. Если я не сожру какого-нибудь бога в ближайшее время, то рискую превратиться в тварь, как те, что обитают тут, в этой тьме. Возможно, я даже стану сильнее, чем раньше, но...» Он постучал пальцем по своей голове. «Это уже буду не я, а кто-то другой!» «Вначале монстр, ведомый лишь инстинктами. Затем что-то иное. И не факт, что я смогу покинуть нижние слои инферно после такого!» «Прости, но твоя история ни капли меня не трогает. Там наверху меня ждет любимая девушка, и умирать тут не входит в мои планы!» Покачал я головой и поудобнее перехватил меч. «Смело с твоей стороны, но мы оба знаем, что я сильнее!» Конечно, не стал отрицать. Вот только я не шутил насчет несущего свет, способность весьма капризная, но думаю, что вполне смогу с ее помощью прикончить и тебя. «Самоуверенно!» Оскалялся Ультиас, и от его ног во все стороны стали неторопливо оттянуться тени, те самые, из которых обычно выходили шипы. «А ты бывал тут раньше», – задал я совершенно неожиданный для него вопрос и им попал в самую точку. Разрастающиеся под ногами тени замерли в нерешительности, да и он сам перестал скалиться. «Видимо, нет». «И что будешь делать, если наткнешься на еще одну дверь, как то Я указал мечом на массивные металлические врата позади. «Что, если, сожрав меня, ты окажешься в ловушке?» Одно дело бродить там, по бесконечному мраку, и совершенно другое стать пленником на территории нескольких комнат. Он дернул пастью. Видимо, я вновь попал в самую точку. Как я понял, для открытия двери одного света мало. Нужно нечто большее, а именно божественное оружие. Не просто же так клинок у меня в руке вспыхнул ярче обычного в торе сиянию символов на металлическом покрытии. А оружие привязано. «Если со мной что-то случится, то и с оружием что-то произойдет. Оно либо потеряет силу и станет простой железякой, либо вернется обратно в арсенал. По крайней мере, мне так кажется. Иначе Ультиас давно бы меня прикончил, поглотил мой свет и присвоил божественное оружие». «И впрямь! Риск весьма велик!» Задумался он, но несмотря на это, тени по-прежнему кружили у его ног. Периодически я даже замечал, как из них на чуть-чуть показывались те самые шипы. Ляск металла заставил нас резко обернуться. Прямо из стены показался массивный рыцарский доспех с черным пламенем внутри. Он мне напомнил стражей, что охраняют башню, только меньше и... У тех пламя было голубое. Почему у этого черное? Думаю, нам придется отложить нашу небольшую перепалку на потом. «Согласен». Тем временем появилось еще несколько стражей. «Что с ними?» «Искажение!» «Мы находимся в недрах инферно, тут тьмы столько же, сколько света в башне, и она пропитывает все!» «Так они враждебны или нет?» Словно отвечая на данный вопрос, совсем рядом со мной вонзилась пылающая черным пламенем стрела. Стрелка я заметил не сразу. Им оказался еще один страж, удобно расположившийся на лестнице, ведущий на второй этаж этого просторного зала. «Я возьму на себя лучника! Ты разберись с этими!» Бросил спутнику и, не дожидаясь его ответа, метнулся в сторону лестницы, попутно активируя доспех боли. Стража этого места действовала на удивление слаженно. Один из них тут же попытался мне помешать, а второй лучник сделал сразу несколько выстрелов. Появление еще одного стрелка оказалось неприятной неожиданностью, но едва ли застало меня врасплох. Стрела пролетела где-то над головой, а я всей массой брони налетел на противника. И тот меня остановил. Еще один лучник стал просто неприятностью. Но вот то, что другой враг смог выдержать мой натиск, стало настоящей проблемой. Дела у Ультиаса тоже шли совсем не так, как он рассчитывал. Он планировал пронзить стражей своими шипами, но те с помощью какой-то магии значительно подрезали его тень, отчего главное оружие бога пришло в негодность. Он все еще мог использовать шипы, но не так массово. Да и скорость их формирования стала настолько медленной, что от них не увернулся бы только хромой инвалид. Знаешь, сейчас это неплохой шанс атаковать его. «Если мы воспользуемся ситуацией, то сдохнем», – огрызнулся я. Враг оказался непомерно сильным. Это, конечно, далеко не несущий свет, но боги не просто так отправили сюда подобных существ. Они должны были сражаться с очень могущественными демонами, и сила стражей должна быть соответствующей. Еще одна стрела прошла совсем рядом, опалив плечо черным пламенем. «Надо как можно быстрее разобраться с ними». Вывернувшись из захвата противника, я нанес ему точный удар в голову, снеся шлем. Это нисколько не смутило стража, который вновь бросился на меня. Сияющий золотым пламенем клинок без особого труда разрубал металл и черное пламя. Очередной выстрел. На этот раз стрела летела точно в цель, но я успел отреагировать и отбить ее мечом. Оружие при этом чуть не выбило из рук. Стреляли словно из гаубицы, а не из лука. Резкий уход в сторону, мощный взмах меча, и я перерубил доспех пополам. Страж еще подавал признаки жизни. Упокоился воин лишь когда я пронзил его грудь божественным оружием, уничтожив источник черного пламени. К этому времени в меня выпустили еще одну стрелу и подоспел другой оживший доспех. На этот раз вооруженный Секирой, острие которой было окутано черным пламенем. Невольно вспомнились когти той очень ловкой и быстрой твари. Секира пронеслась над головой, а я уже тут как тут. Ударил колющей атакой прямо в грудь искаженного стража. Черное пламя погасло, разрушенное светом, а сам доспех осыпался на пол кучей металла. Ультиасу сложнее. Его главное оружие было ограничено, Но это не помешало насадить на колье уже двух рыцарей, которые, впрочем, умирать отказывались, и всеми силами пытались выбраться из оков. Еще одного Ультя сорвал голыми руками, разрывая металл брони, словно тот был бумагой. Не уверен, что смог бы так же даже в доспехе боли. Но тут же выбросил бога из головы. Лучники. Эти гады множились, и их стало уже трое. Причем новый явно был по уровню выше, чем остальные, и был способен пускать несколько стрел одновременно. Но самое гадкое, стрелы еще и наводиться умели. Бегом бросился по лестнице наверх, попутно отражая летящие стрелы. Одну все-таки пропустил, и та вонзилась мне в левую руку, пробив броню, отчего тело буквально развернуло на 180 градусов. Хорошо, что я не растерялся, а, оттолкнувшись от белокаменной стены, рывком двинулся вперед. Стрелу вытаскивать не стал. Не до того. Первый лучник даже сопротивляться не стал. Да и не мог. Оружия ближнего боя он не имел, а отбросить лук и встретить меня в рукопашную, видимо, ума не хватило. Мне же лучше. Клинок проткнул металлическую кирасу, разрушая черное пламя. Одновременно с этим нас атаковали оставшиеся два лучника. Прикрылся я их умирающим собратом. Га. Клинок тут же трансформировался в копье, которое я швырнул точно в грудь второму лучнику, а сам бросился к тому, что был посильнее. Первый же удар смял Керасу в области груди и заставил врага пошатнуться, но не упасть. В отличие от прошлых двух у данного субъекта оружие ближнего боя имелось. Короткий меч, который он достал почти сразу, отбросив ставший бесполезным лук. Его клинок скользнул по моей груди, вспарывая доспех боли, словно тот был сделан из картона. Но я вовремя успел отступить, отчего рана получилась неглубокой. «Вот урод!» – фыркнул я, перехватывая его руку во время следующей атаки, а затем при помощи точного удара в область локтя отделил его перчатку и наруч от доспеха. Второй рукой он ухватился за мой шлем, и я тут же ощутил, как затрещали металлические пластины моей брони. Это уже становится опасным. Нужно заканчивать». Силой мысли призвал копье, которое немедленно переместилось мне в руку. Копье пронзило грудь стража, и его черное пламя тут же начало угасать. Он при этом отчаянно пытался меня прикончить, забрав с собой, но так и не успел. Силы слишком быстро покинули его. Глянулся по сторонам, но больше стражей не увидел. Затем бросил взгляд вниз, приметив спутника. Тот прикончил около десятка стражей, но и уйти невредимым у него не получилось. По всему телу хватало мелких ран, из которых сочилась черная жижа. Но самое примечательное, отмечено была у Ультиаса на вытянутой морде. Через правую сторону его морды проходил глубокий порез, от которого любой нормальный человек, скорее всего, умер бы. Но Ультиас твердо стоял на ногах, безразлично оглядывая поле боя и всматриваясь в темные углы залы. Я же устало оплюхнулся на пятую точку, деактивируя броню и почти одновременно впрыскивая себе остатки крови, сокрытые в мече. Ее было слишком мало для полного восстановления, но это лучше, чем ничего. Деактивировать доспех боли не хотелось, но это была вынужденная мера. Нагрузка на и без того уставшее и израненное тело была велика, а мгновенно восстановиться после его деактивации я не мог. Уж лучше отозвать его сейчас, чем носить до последнего, и при деактивации превратиться в гору мяса, не способную ни на что. Стрела засела крепко, и чтобы вытащить ее, пришлось потрудиться. Пока вытаскивал, заметил, что пропало еще одно заклинание на левой руке. На этот раз то, что уже несколько раз меня выручало. Копье Эльтеа. Что-то определенно не в порядке. Нужно подняться наверх и вернуться в башню, пока я окончательно не лишился всех способностей. А если завтра пропадет доспех боли или врата тьмы, я же лишусь главных своих оружий. А рядом со мной ходит голодный бог-каннибал. Замечательно просто. «Эй!» – устало крикнул я темному божеству, все еще стоящему внизу. Он поднял голову и посмотрел на меня единственным целым глазом. Скверная рана проходила через второй Ты все еще хочешь меня сожрать? А ты готов дать мне это сделать? Нет Как видишь, тут не лучшее место для междуусопчика. Мы понятия не имеем, сколько тут еще этих стражей Предлагаю вновь заключить союз Не уверен, что это хорошее решение Как мило с твоей стороны Он продемонстрировал мне свои острые зубы «Только одно условие. Ты вроде очень щепетилен относительно обещаний». «Ну так пообещай мне, что не ударишь в спину. Что если вдруг решишь меня сожрать, то вначале скажешь мне об этом, дав время принять бой?» Ультяс задумался. «Хорошо. Я даю тебе слово. Если я вдруг решу тебя съесть, то дам тебе секунд двадцать на подготовку». «Идет». «Ты ему веришь?» «Ниннограмм», мысленно ответил Эгосо, «так что пора обзаводиться глазами на затылке».